Глава 18. «Только не говори, что нам предстоит новое путешествие ко двору кошмаров», — проворчал Кассиан, не забывая при этом жевать. «А тебе разве не хочется снова помучить наших тамошних друзей?» — удивился Рис. «Ты никак собираешься втянуть в войну и моего отца?» — спросила побледневшая Мор. «Я старалась, чтобы мой изумлённый вздох не был слишком громким». «Что такое двор кошмаров?» спросила Неста. Ей ответил Ласен: подземное государство. Остальной мир уверен, что именно там и находится двор ночи. Средоточие о власти Ризенда или когда-то было таковым. По-прежнему остается для всех, кто обитает за пределами Велариса. Добавил Рис и повернулся к Мор. Да, я намерен встретиться с Кейером. Его легион вестников тьмы. Слишком значительная сила, чтобы пренебрегать ее в войне. Наш прошлый визит ко двору кошмаров окончился расправой над Кейером. Риз не вытерпел его оскорблений в мой адрес и сломал ему руку в нескольких местах. Я сомневалась, что отец Мор горел желанием помогать Ризу. Новая встреча устраивалась для прощупывания почвы. Неста сдвинула брови. Но, надо же, хоть что-то её заинтересовало. «А почему просто не приказать этому легиону?» — удивилась она. «Разве они тебе не подчиняются?» — спросила она у Риза. Кассиан едва не выронил вилку. Вопрос Несты заставил его забыть про еду. «К сожалению, между верхней и нижней частью двора ночи существуют договоренности. Двор кошмаров наделен самостоятельностью. Кеер, отец Мор, имеет титул служителя, что-то вроде наместника. Мор нервно сглотнула, а Зриэль пристально следил за нею. «Служитель каменного города имеет законное право отказать мне в военной поддержке», — пояснил Рис, обращаясь к нам с Нестой. Это было частью соглашения, которое мои предки тысячи лет назад заключили со двором кошмаров. Подданные этого двора обязались жить в недрах горы, где и находится каменный город, и не вторгаться в наши пределы. За это им предоставили право самоуправления. Я не могу им приказать дать мне их легион для войны. «И они когда-нибудь отказывались?» — спросила я. «Дважды. Не мой отец». Мор не поперхнулась этим словом. Но были две войны. Очень давно. Двор Кошмаров оба раза отказался в них участвовать. Мы победили слишком дорогой ценой. Я ничего не знала о войнах глубокой древности. Но в грядущей войне нам понадобятся любые союзники. Никакой легион не будет лишним. «Мы отправимся туда через три дня», — объявил Рис. «Он откажется», — возразила Мор. «Не трать время понапрасну». «Тогда мне придется поискать иные способы убеждения». «Что?» — вспыхнула Мор. Азриль с Кассианом заерзали на стульях. Амрина неодобрительно цокнула языком. «Он участвовал в той войне», — спокойно ответил Рис. «Возможно, на этот раз нам повезет больше». «Тогда напомню тебе, что легион Вестников Тьмы отличался скверным поведением». Мор резко отодвинула тарелку с недоеденным куском мяса. «Мы иногда не знали, что хуже — враги или такие союзнички». «Мы будем действовать по новым правилам». «Ты прекрасно знаешь, что им начхать на твои правила», — огрызнулась Мор. «Посмотрим», — ответил Рис, невозмутимо покачивая бокалом. Я посмотрела на кассиена. Главнокомандующий Риза едва заметно покачал головой. «Не суйся», — означал его жест. «По крайней мере, сейчас». Я ответила таким же кивком. «А ты что думаешь?» — порывисто спросила у Азриэля Мор. Певец Теней спокойно выдержал ее взгляд. Лицо оставалось непроницаемым. Он думал, оказавшись перед выбором, защищать любимую женщину, или поддержать своего верховного правителя. Это не мне решать. Идиотский ответ, рассердилась Мор. Я видела боль, промелькнувшую в глазах Азриэля, но он лишь пожал плечами, а лицо его снова превратилось в маску холодного безразличия. Мор надула губы. Мор, тебе совсем не обязательно там показываться, с прежней невозмутимостью сказал Вихэрис. «А вот это как раз мне решать. Без меня ты только всё испортишь». Она залпом допила вино. «Так, за два дня нужно подобрать платье, чтобы должным образом ужаснуть моего папочку». Даже Амрена усмехнулась. Кассиан захохотал во всё горло. Однако Риз не засмеялся. Он долго смотрел на мор, и часть звёздочек в его глазах погасла. «Неужели в нашем кругу нельзя обойтись без тупиков?» Меня подмывало задать этот вопрос, но... Ее же рявкнула на Риза у Амрены, А учитывая, что за столом находились Лосен и Неста, лучше промолчать. Молчание затягивалось. Пытаясь вернуть разговор в менее опасное русло, я сказала Кассиану. «Давай завтра встретимся прямо на площадке. Восемь». В половине восьмого обезоруживающе улыбнулся Кассиен. От такой улыбки его враги бросались в рассыпную. Лосен вспомнил о бабах на тарелке. Мор налила себе вина, а зрель по-прежнему следил за каждым ее движением. Его пальцы до белизны костяшек сжимали вилку. «Восемь!» — возразила я и посмотрела на Несту, молчаливо следившую за нашими перепалками — «Хочешь поупражняться вместе с нами?» «Нет». Опять тишина и ещё более гнетущая. Я лишь пожала плечами и потянулась к графину с вином. «Хочу научиться летать», — заявила я. Рукамор дрогнула, и вино из её бокала забрызгало Азриэлю грудь и шею. Но певец теней даже не заметил. Он изумлённо глазел на меня. Кассиан даже рот разинул. Моя магия была ещё слишком слаба для выращивания иллирианских крыльев. Однако это меня не останавливало. «Поучите меня», — сказала я, обращаясь к иллирианцам. «Ты серьёзно?» — выпалила Мор. Лосен произнёс и вовсе странную фразу. «Что ж, это объясняет крылья». «Какие крылья?» — оживилось место. «Я могу менять облик», — призналась я сестре. «А в грядущей войне умение летать может оказаться...» «Полезным». Вторая половина фразы была обращена ко всем. Я кивнула к Асию, но смотревшему на меня так, словно я впервые появилась за столом. «Иллирианцы будут участвовать в войне с сонным королевством?» Кассиан неохотно кивнул. «Тогда я буду сражаться бок о бок с вами. В небе». Я ждала возражений. Ждала, что Ризн напрочь отметет мой замысел. Но в столовой слышался лишь шум ветра за окнами. Кассиан выдохнул. «Не знаю, возможно ли такое. Не в последнюю очередь из-за времени. Тебе нужно не только научиться летать. Нужно привыкнуть к тяжести, считая и меча. И потом это не поединок, а сражение бок о бок с другими воинами Иллирианского отряда. Чтобы освоить взаимодействие в воздушном бою, требуется десятки лет. А сколько времени в нашем распоряжении? В лучшем случае месяца». В худшем — неделе. Я приуныла. «Тогда будем учить Фейру столько, сколько нам позволит время», — сказал Рис. Но звёздочки в его глазах не потеплели. Пусть попробует. Не получится, ей слова никто не скажет. Но даже один день учёбы может принести пользу. Азриэль сложил крылья. Его красивое лицо вдруг осветилось, что бывало крайне редко. Я буду тебя обучать, сказал он. Ты это серьезно? спросила я. Его лицо снова превратилось в непроницаемую маску. Резаки налетают с раннего детства. Они уже вряд ли помнят, как их учили. Я знала историю о Зрееле. Отец, ненавидевший своего незаконорожденного сына, до 11 лет держал его в заперти, в каморке, мало отличавшейся от тюремной камеры. Азриэлю было отказано в праве летать, сражаться и вообще делать то, чего требовало его иллирианское происхождение. Связующая нить наполнилась грохочущей тьмой. Гнев Риза был направлен не на меня. Он тоже вспомнил, как обошлись с его другом. Этого Риз никогда не заботит, сколько бы лет ни прошло. И никто из них не забудет». Я изо всех сил старалась не смотреть на обезображенные шрамами руки Азриэля. Только бы Несту не угораздило спросить об их происхождении. «Мы столько молодняка обучили азам полётов», — возразил Кассиан. Азриэль покачал головой. Вокруг его ладони клубились тени. «Это не одно и то же. Мелюзгар рвется в небо, едва успеешь за ногу схватить. А с возрастом появляются страхи». Разум начинает нашептывать свои опасения. Тогда нужен другой подход. Никто, даже Амрена не возразил ему. «Значит, договорились», — сказал мне Азриэль. «Обучение начнем завтра. Утром ты поупражняешься с кассом, а я подойду к концу ваших занятий». Он вспомнил про Лосена. «Того ничуть не испугали клубящиеся тени». «А с тобою мы встретимся после полуденной трапезы». «Спасибо, Ас», — сказала я. Доброта Азриэля оборвала мне какие-то внутренние вожжи, и на этой волне я обратилась к несте. Правитель Сонного Королевства задумал разрушить стену. Как ты знаешь, в ней есть проломы. Он собирается направить на них силу котла и расширить. Серо-голубые глаза Несты оставались равнодушными. Гнев, мелькнувший в них при упоминании короля, быстро погас. «Быть может, я сумею залатать проломы», — продолжала я. «Но поскольку ты... поскольку котёл тебя преобразил... Если котёл способен расширять проломы, быть может, ты вместе со мной сумеешь их сузить и залатать? Мы поучимся этому, пока есть время». «Я могу тебе показать», — предложила Несте Амрена. «Точнее, рассказать. Упражняться здесь не на чем. Хорошо бы завтра и начать». Амрена задумалась, потом сказала Ризу. «Когда ты отправишься ко двору кошмаров, включи нас в свою свету». «Что?» — встрепенулась я. «При одной только мысли, что Неста. Каменный город кишит предметами магической силы», — пояснила Амрена. «Там можно вдоволь упражняться. Пусть девочка прочувствует нечто похожее на стену или котел. «Разумеется, тайна», — добавила она, упреждая возражение Азриэля. Неста молчала. Я ждала, что она наотрез откажется, похоронив все наши надежды. Однако Неста задала совсем другой вопрос. «А почему бы не убить правителя Сонного Королевства раньше, чем он начнет эту войну?» и снова в который уже раз собравшиеся умолкли. «Если захочешь его убить, никто возражать не станет», с непривычной для неё мягкостью сказала Амрина. Несто смотрела на открытые двери столовой, выходящие в коридор, будто отсюда ей была видна комната Элейны. «Что случилось с человеческими королевами?» — вдруг спросила она. «В каком смысле?» — растерялась я. «Они стали бессмертными?» Этот вопрос предназначался Азриэлю. Его сифоны потускнели. «Сам бы хотел знать. Сведения обрывочные, туманные. Кто говорит, что да, другие, что нет». «А почему ты спросила?» — отважился поинтересоваться Кассиан. Неста лишь метнула взгляд в его сторону, потом заговорила ровным и даже каким-то обыденным тоном. Я хочу, чтобы к концу войны все они были мертвы. Король, королевы, все они. Обещайте, что вы убьёте их всех, и тогда я помогу вам латать стену. Я буду заниматься самреной. Я отправлюсь в каменный город или в этот кошмарный двор. Я сделаю это, но только если вы дадите мне обещание. «Отлично», — обрадовалась я. Нам может понадобиться твоя помощь во время встречи с верховными правителями. Ты им расскажешь, как с тобой обошлись в сонном королевстве и на что способен этот гнусный вероломный король. Нет. Ты только что соглашалась латать стену и отправиться ко двору кошмаров. Почему ты отказываешься просто рассказать то, что сочтешь нужным? Нет, — повторила Неста и плотно сжала губы. Мне вдруг показалось... что я вижу перед собой настоящую верховную правительницу. От твоего рассказа могут зависеть жизни, и фейцев, и людей. От него может зависеть успех встречи с верховными правителями. Руки Несты сжали сиденья стула. Нечего меня уговаривать. Мой ответ — нет. Неста, я понимаю твои чувства, понимаю, какие ужасы ты пережила, «Ничего ты не понимаешь. Ровным счётом ничего. А я не собираюсь уподобляться детям благословенных или бизить перед Фейской, знать, упрося их о помощи. Останься я смертной. Они бы меня убили ради развлечения. Моя история принадлежит мне и только мне». «Пойми», — ещё пробовала увещевать я сестру, «нам верховные правители могут не поверить, а ты...» «Важная свидетельница!» Неста шумно отодвинула стул, сорвала с шеи салфетку и швырнула на тарелку. Тонкая ткань потемнела, пропитавшись маслянистой подливой. «Если вам не доверяют, я тут ни при чём. Я помогу вам со стеной, но моя история не баллада, а я не странствующая лицедейка, чтобы исполнять её на заказ». Неста вскочила на ноги. Её лицо, с которого обычно не сходила бледность, начало краснеть. «И если только ты посмеешь предложить нечто подобное Элайне, я тебе горло разорву!» Она скользнула взглядом не только по мне. Каждый получил свою долю угрозы. В полной тишине Неста покинула столовую, хлопнув дверью. Я привалилась к спинке стула, прикрыла глаза, когда открыла снова — Передо мной стояла бутылка вина. «Можешь пить прямо из горлышка», — только и сказала мне Мор. «Должен заметить, место по части кровожедности не уступит Амрине», — сказал Рис, когда мы возвращались с обеда по улицам Велариса. «Разница лишь в том, что Амрена пьёт кровь». Я усмехнулась, но ничего не сказала. Мы свернули на широкую улицу, которая тянулась вдоль Сидры, повторяя все изгибы реки. В тёмной воде отражались звёзды. Прекрасные здания Велариса ещё несли на себе шрамы вторжения. На улицах встречались неразобранные завалы. На тротуарах и мостовых виднелись борозды, прочерченные летучими тварями Сонного Королевства. Многое успели починить и привести в прежнее состояние, но хватало и пустых заколоченных домов. Попадались и здания, чинить которые было бесполезно. Потом на их месте построят новые. Мы слетели вниз и решили прогуляться. Бутылка вина, выпитая мною целиком, требовала проветрить голову. Вторую бутылку Мор унесла с собой, а Зриэль проводил её хмурым взглядом. «Мы не предложили никому составить нам компанию. Прогуляемся?» — спросил меня Рис через связующую нить. Я едва заметно кивнула. «И мы пошли». Наша прогулка длилась более часа, почти без слов, в раздумьях. Пищи для размышлений хватало. О словах, произнесённых сегодня, о сведениях и угрозах. Мы шли, не замедляя шага, пока не достигли таверны, где однажды вечером славно посидели под звёздами. Увидев, что таверна не пострадала от вторжения, я почему-то почувствовала облегчение. Всё те же катки с лимонными деревьями, как и тогда ветер играл с их листьями. Он дул со стороны таверны, принося бесподобные запахи специй, прочесноченного мяса и томатной подливки. Я прислонилась к перилам набережной и некоторое время смотрела, как разносчики снуют между столиками. Свободных мест не было. «Кто знает», — сказала я, запоздала, отвечая на слова Риза. «Возможно, и Несту когда-нибудь потянет пить кровь». Когда она сегодня пригрозила разорвать мне горло, я поняла, Это не пустая угроза. Представляешь, прокусит она чёто то горло, глотнёт крови, и ей понравится. Риз усмехнулся. Его смех отдался у меня в костях. Риз встал рядом, уперев локти в ограждение и плотно сложив крылья. Я вдыхала знакомый запах, странно сочетавший в себя аромат лимона и морской соли. Я впитывала этот запах лёгкими кожей, кровью. Риз водил губами по моей шее, иногда покусывая её. «Думаю, ты не рассердишься на меня, если я скажу, что Неста непростая особо. Трудная и даже очень». Я тихо засмеялась. «Можно сказать, что мы сегодня достигли некоторого успеха. Она хотя бы в одном согласилась нам помочь. Я пожевала губу». «Промашку я допустила. Нельзя было спрашивать Несту при всех». Рис молчал, ожидая продолжения. «А вот как ты выдерживаешь равновесие между своим положением верховного правителя и семьёй?» Рис задумался. «Это нелегко. За века у меня таких промашек было полным-полно. Даже хуже. Ты сегодня, считай, только ступила на мою дорогу. Я тяжело вздохнула. И всё равно мне нужно было крепко подумать, прежде чем предлагать ей такое». «Рассказывать совершенно чужим, я чуть не сказала людям, фейцам о страданиях, через которые она прошла. Представляю, как моё предложение ударило по нести. Она и в прежней жизни держалась особняком, даже в нашей семье». Риз наклонился и поцеловал меня в шею. «Сегодня днём у Амрины он отстранился, пристально глядя на меня. Я не хотел тебя обидеть». Прости, что сорвалась на тебя. Тебе не за что просить прощения. Я оскорбил твою сестру, ты за нее вступилась. У тебя были все основания лигнуть меня в задницу за такие слова. Я не хотела подрывать твой статус. В его глазах мелькнули тени. Рис что-то пробормотал и повернулся к Сидре. Я тоже повернулась. Темная вода пестряла отражениями уличных фонарей. Чуть дальше к их золотистому свету примешивалось разноцветие квартала с красивым названием «Радуга». Отсюда и вся сложности Фейера. Статус, положение. С ними всегда так. Сам котёл не разберёт. Рез поморщился. У меня вспыхнули щёки. Я заговорила, не дав ему продолжить. Я всё понимаю. Нельзя подкапываться там, где требуется единство и полное взаимопонимание. Особенно для нас. На гладком дереве перил осталась борозда от моего ногтя. Ты права. Но внутри нашей семьи нам не сочем играть в единство мнений. Наша семья. От этих слов исходили волны тепла. Рис взял меня за руку. Наши пальцы переплелись. Мы можем устанавливать правила, какие пожелаем. У тебя есть полное право сомневаться в моих словах. «Возражать мне, и когда мы наедине, и на людях?» Он усмехнулся. «Если же тебе вздумается легнуть меня в задницу, я лишь попрошу сделать это за закрытыми дверями. Не хочу, чтобы потом меня дразнили целые века. Я не стану подрывать уважение к тебе, а ты ко мне». Риз молчал, ждал, когда я разобью свою мысль, хотя, возможно, и знал, что услышит. «Если нас окружают не друзья...» Мы можем спорить по связующей нити, — сказала я. Но пока, поначалу, мир должен видеть полное наше единство. Конечно, если мы уцелеем в этой войне, мы обязательно уцелеем. Эти слова были произнесены с такой непреклонной волей, с такой твердостью, что мне отчаянно захотелось в них поверить. Но только не становись моей тенью. сказал Риз. Спорь со мной, огрызайся, брыкайся. Разве я когда-нибудь вела себя по-иному? Он улыбнулся, и я поспешила добавить: "И с твоей стороны я жду того же". Договорились. Но в кругу нашей семьи не стесняйся и не сдерживайся. Я даже настаиваю. Почему? Потому что это очень забавно. Я пихнула Риза локтем. Потому что ты равна мне. Сказал он, ты права, когда мы на виду, важно показывать единство. Но не менее важно быть честными и говорить друг другу правду, когда мы вдвоём или среди своих. Веларис не привык засыпать рано. Вокруг нас по-прежнему бурлила жизнь. А можно мне сейчас сказать тебе правду? Даже нужно. И не только сейчас. Всегда. Но я видела, что мой вопрос его слегка насторожил. «Думаю, тебе нужно быть очень осторожным с Кеером, и не потому, что он гадок и отвратителен. Если ваш разговор ничего не даст, это больно ударит по мор». «Знаю», — рассеянно произнёс теребя волосы. «Я тоже думал об этом». «Скажи, тебе действительно так нужна его военная помощь, даже если мор будет страдать?» Мы сотрудничаем с Кейром не один век. Мор пора бы привыкнуть. А его легион — серьезная сила. Вестники тьмы прекрасно обучены. К тому же они истомились в праздности. Так недолго и боевые навыки растерять. Я задумалась. В наш прошлый визит ко двору кошмаров я играла роль твоей шлюхи. Рис поморщился. «Но теперь я твоя верховная правительница». продолжала я, водя пальцем по его ладони. «Тебе нужно убедить или заставить Кейра нам помогать? В какой маске я должна буду предстать на этот раз перед ним и его придворными?» «Решай сама», — ответил Рис, продолжая следить за ленивыми движениями моего пальца. «Ты видела, каков я там, какие мы все. Выбирай свою роль в этой игре». Тогда мне нужно поторопиться. Маска понадобится не только для встречи с Кейером, но и потом, когда соберутся верховные правители. «Приглашение получат все дворы», — сказал Рис, искоса глянув на меня. Сомневаюсь, что он согласится. Мне не хотелось называть Тамлина по имени. Он может опасаться возможной западни. Союзник сонного королевства не ровен час убьют. «Речной ветер» играл истинно чёрными волосами Риза. Встреча будет происходить под защитой особого заклинания. Что-то вроде насельственного перемирия. Если кто-то попытается его нарушить, то жестоко поплатится. Не исключено, что собственной жизнью. Там Лен не настолько глуп, чтобы атаковать нас. Да и мы тоже. Зачем вообще его приглашать? Обойти его означает дать ему дополнительные козыри в игре против нас. Поверь мне, я вовсе не жажду его видеть, да и Берона тоже. В списке тех, кого бы я с удовольствием убил, этот стоит даже выше Тамлина. Не забывай, навстречу прибудет и Таркин, а мы в его списке на убой занимаем очень высокие места». «Одно дело — прислать нам кровавые рубины, и совсем другое — пытаться расправиться с нами во время встречи». Таркин не настолько глуп. Выдохнул Риз. «На скольких союзников мы можем рассчитывать помимо Кейра и его каменного города?» Я оглянулась на таверну. Посетители были слишком заняты едой и разговорами. Скорее всего, они нас даже не видели, хотя крылья Риза трудно не заметить. Я чувствовала... Мы выбрали не лучшее место для подобных разговоров. «Трудно сказать», — признался Рис. «Возможно, Хелион и его двор дня. Колес, быть может. После Подгорья наши отношения со двором зимы стали гораздо напряжённее. Наверное, Азрель за это время добудет больше сведений. Он уже их добывает. Иначе быть не могло». «А для обучения Несты нужны какие-то книги. Скажи, в какой библиотеке их искать?» «Прямо сейчас?» — удивился Рис. «На фоне твоего рвения я выгляжу безнадёжным лентяем». «Завтра, умница ты моя!» — огрызнулась я. Рис довольно пошевелил крыльями и снова сложил их. Крылья. Он позволил Лосену увидеть свои крылья. «Ты доверяешь Лосену?» — спросила я. Рис пожал плечами. «Здесь не всё так просто. Лосен жаждется получить Элайну. Хочет ли этого сама Элайна — другой вопрос. Но она живёт у нас, и пока такое положение сохраняется, Лосен будет поддерживать нашу сторону. Если же положение изменится... При дворе весны его таланты оставались невостребованными. И ту лисью маску он носил неспроста. Рис скривил рот. Если бы Элайна ответила ему взаимностью и согласилась бы отправиться с ним ко двору весны или еще куда-то, ты сама-то веришь, что он не выдал бы все сведения, какие сумел узнать, ради выгоды или просто ради спасения своей шкуры. Однако ты позволил ему присутствовать на обеде и слышать все разговоры, что там велись. А там не было сказано ничего такого, что сонное королевство могло бы обратить против нас. Думаю, король и так знает, что мы попытаемся наладить союз с Кейром. И о том, что мы будем оберегать стену, он тоже знает. Он не сделал тайны из изысканий Дагдана и Браннаги. И, конечно же, он догадывается о нашем намерении провести встречу со всеми верховными правителями. потому что место встречи будет определено в самый последний момент. А дальше вопрос — называть ли это место Лассену и брать ли его навстречу. «Скажи, а ты сама доверяешь Лассену?» «Толком не знаю», — вздохнула я. «Просто не хочется делать Элайну пешкой в этой игре». «Знаю, такое всегда тяжело». Я столкнулась с подобной ситуацией впервые, А у Риза был многовековой опыт. Сама я хочу подождать, понаблюдать, как Лассен себя поведёт в эти две недели по отношению к нам и Калайне. Но знать мнение Азриэли о нём. Я бы не сказала, что Лассен коварный злодей. Я тоже такого не говорил. Я Риз внимательно смотрел на меня, ожидая дальнейших слов. Я считаю, безоговорочно доверять ему — рискованно. Он говорил с тобой о своём отношении к Тамлину? Нет, а я не хотела спрашивать. Мне показалось, Лассен искренне сожалеет о случившемся со мной и Элайной. Ты спросишь, а если бы не Элайна, как бы он себя повёл? Не знаю. Близнецы вызывали у него отвращение. Но покинул ли бы он Тамлина — «Сомневаюсь». Рис откинул прядь волос с моего лба. «Всё это, дорогая феера, часть игры. Кому доверять, когда, какими сведениями обмениваться?» «Тебе нравится играть?» «Иногда. Но не сейчас, когда риск слишком высок. И когда потери были бы непомерно велики». Ответил он, гладя мне лоб. Я прикоснулась ладонью к груди Риза. к тому месту, где под одеждой, под иллирианской татуировкой на коже, ровно и мощно билось его сердце. Наши глаза встретились, его губы замерли над моим лбом, и я забыла про окружающий мир. «Война не помешает нам строить планы на будущее», — тихо сказал он. «Прежде всего на наши с тобой». Я кивнула, ощущая жжение в горле, предвестник слёз. «Мы заслуживаем счастья», — сказал Рис. Блеск его глаз давал понять. Он помнит мои слова, сказанные на крыше нашего дома вскоре после атаки на Виларис. «Я буду сражаться за наше счастье. Всем, что есть в моём арсенале. Мы будем сражаться», — поправил я. «Хватит тебе биться в одиночку». Рис и так отдал слишком много, но считал, что этого недостаточно. Он смотрел в окна таверны, где веселились посетители, а расторопная прислуга с одинаковым изяществом подавала кушанье и убирала посуду. «Я помню, когда мы все закатились сюда», — сказал он. «Это был твой первый выход в город, и помню, как ты сказала Севенде, хозяйке таверны, что после ее угощения чувствуешь себя пробудившейся». Он тряхнул головой. «Тогда я впервые увидел тебя». умиротворённой. Как будто это действительно пробудилась и заново начала жить. Я тогда испытал такое облегчение, чтобы Элса как бы меня не вывернула прямо за столом. Я тоже помнила тот его долгий, странный взгляд. И свои слова. Потом мы пешком шли домой, и в одном месте я услышала музыку, которую прежде слышала в Подгорье, в своей тёмной сырой камере. Тогда я ничего не знала ни о Виларисе, ни о настоящем Ризе. Он подарил мне несколько минут чарующих звуков, вытернувших меня из отчаяния и безысходности. Взяв Риза за руку, я повела его к мосту через Сидру. Наш дом стоял на другом берегу. Разговоры о грядущей войне могут подождать. А пошли через радугу. Этот самоцвет Вилариса, предстанище художников, артистов и музыкантов Переливался яркими красками. Настоящее сердце города, не умолкающее ни на мгновение. «Ты и Веларис помогли мне пробудиться, вернули меня к жизни». Глаза Риза вспыхнули. Я улыбнулась и добавила. «И я, Риз, буду сражаться всем, что есть в моём арсенале. Всем». Он лишь поцеловал меня в макушку, обнял покрепче, и мы двинулись по мосту через Сидру, любуясь огоньками звёзд в бархатном небе.